Пятнадцатый апреля. Великая среда. Царствие вне затворённое, уныло плачет душа. Тошно ей в житухином склепе. Украшенного чертога хоть не видит подслепая, но знает, что он где-то есть. Навыкла скитаться в говёном рубище, но просит брачных одежд, а купить не на что. Сеженик грядет. Я кого то зовут? Горе, горькая я разнесчастная, нищая душа моя прислушивается, не мне ли стучат? Не меня ли зовут? Нет, не в мою дверь стукнули. Не меня позвали, некому ко мне прийти. Давно я душа на пирута не бывала, отвыкла, ослабла, обносилась, опустил. Все стою пред и стучу. Господи, Я как тряпка половая. Все полы мною вымыты, все пороги обтерты. Уж сил нет, радости нет побежать, поискать тебя. Семнадцатое мая, воскресенье. И праздники прошли, и весна пришла. Живу какой-то опустошенный. Ничто меня не веселит. Здоровьем, силами и всем оскудел. одни Дни деньские, сижу в своем подвальце. Братишка таскается на работу, на полсутку едет. Он расстраивает, что я не на воздухе, а я нисколько не думаю и не хочу на дачу-то. Одна у меня дума. Как скудости нашей помочь? Видишь, все, дума, а не дело. Без даты. Селом меня, братец в Измайлова, выволок. Как корову на баню тащил. А против города хорошо здесь. День был бессолнечный, облачно, без дождя, с летним ветерком. Отдыхаю, не знай от каких трудов. Сижу в тишине, в спокое, на воздухе. А братишко уехал на сутки в работу. Ему не надо отдыхать. Сейчас время к ночи. За переулком играет гармошка. заведят девки, залавят собаки. К ночи приусилился ветер, звук напоминает родину, там в летнюю пору чуть припадет морской ветерок, и раму уж скрипят, их наружу на ремешок подвязывали. Я любил бы вот такт один сидеть, думу думать дописывать да только думать те печальные, братишкино нездоровье меня сокрушает. Чуть в Ходькова съездим, кашель усиливается. Кабы. Эти мои записи были письмами к кому-то, а о себе, для себя, унынность свою сто раз одно и то же, нет для кого, нет для чего, сам для себя больно незанятен, не стоящий, не значущий. Любовь без дела мертва. Жаляю, брателка, единственного. А что пользы в моем сокрушении? Вот горе меня об этом и сушит. Когда я был помоложе, то внешние явления, предметы, имеющие, так сказать, общий интерес философский, поэтический, идейный, художественный, оказывали на меня сильное впечатление. Я устремлялся к бумаге, к перу, чтобы записать иногда мгновенное переживание, настроение, сделавшее меня счастливым. Бывало, я никогда не записывал ума холодных наблюдений, ни сердца горестных замет. Я хватал перо, чтобы занести внезапно охвативший меня радостное, счастливое настроение. Август. Теперь, вероятно, по привычке я продолжаю вести диариус, но узок круг моих переживаний, и пою уныло. На дворе непроглядный дожжинушка. Осень круто подошла, ночи холодные, утро с туманами. Слышка, в сентябре сулят снег, совсем как у нас на родине. Счастье не вокруг нас, а в нас. Красота не вне нас, а в нас. Внутри тебя не станет творческой радости, так и, скажем, красота природы не поражает душу не до того. А добра и мудра пословицы, что где дома и стены помогают, невзрачно у нас. Полы прогнили, потолок и стены покоптели, мебелишки нету, обихаживать некому. А все свое тут, свое, хоть в этих невеликих аршинах, сколько тут пережито, передумано, сколько переговорено, и но своя печаль чужой радости дороже. «Сентябрь. У нас на родине уж и август месяц осень кладут. По здешним местам август еще лето, и но теперь и по-вашему, и по-нашему осень пошла. Сколько горькой печали, где мы, старики, чаяли видеть молодое счастье, молодую жизнь! Так все исказилось, избезобразилось». Каким лучезарным, добрым, ласковым светом озарены для меня мои воспоминания об отчем доме, о родной семье, об отце и матери. Эти воспоминания точно благословенны на всю жизнь. Добро, добро читать книги, которые книги годны-то тебе. Ты тогда себя человеком числишь, когда утверждение какое-то имеешь, когда пишется тебе, когда стоящий хоть помалу накапливается. Иное, стоящие мысли проносятся в голове, но не подвязают руку к писанию, неохота взять карандаш. Уныло созерцаешь себя в такие дни, не люблю жить бесполезно, и много дней так-то прошло. И вот как же ценить надо такую книгу? Или такие книги, которые не только мысли в голове рождают, воистину книги эти живые и живы их словеса, как семя, чистое, жизненное, благопотребное, но и руку к Писанию подвигают. Настолько насущны, живоначальны, живодательны, настолько сильны и могучи слова этих книг то даже мой дух, мнилос, невклонно упавший, давно поникший заботами, неисправностями, тревогами, страхами, болезнями, дух угнетённый эти книги, то есть мысли и идеи в них заключённые, будут поднимают, зовут, окрыляют, живят. И вот ещё мысль мигнула: а для чего? На какой предмет, для кого? Пишешь или записываешь, и записываешь такие всякие свои мысли, не знаю для кого. Опытные и высокие, достиг уже меры, одно слово неразборчиво, хоть сколько преуспевающие, только улыбнуться этим строчкам. Да ведь и сам я осознаю, что это все говор водный, пена на воде сбиваемая. Все эти мои описания ощущений радости, суть восхищения недарованного, это все не надели, не отдел словат, все это самобольщение. Потому самобольщение, что при всякой даже тени страха все как дым рассеивается, без остатка. При тени страха готов я от всего отказаться, малодушный, слабый человеченко. Но почему же я все-таки заведомо знаю? Думаю, и люди знают, и лучше меня знают ничтожество и бесчестность мою. У многих достойных в долг взял и не отдал, в долгах всяко заморался Я все-таки пишу и люблю сквозь все гнетущие заботы это веселье в себе, потому что единственно стоящим. Сам-то ничего не стою, считаю это на земле. Единственный смысл жизни в этом вижу, единственную правду, единственный смысл жизни. Вот что охота отметить. Когда б не касались сердца моего словеса сии, Киев, Киево-Печерская лавра, всегда слышу старый стих. «В небе тих, вечерний звон». Вы откуда собрались, а богомольцы, на поклон? Строки истектрения Хомякова «Киев», 1839 год. Всегда очевидно виденные, запечатлевшиеся на сердце, а умом забытые картины и изображения, каким-нибудь богомольцам занесенные к нам на север. На фоне вечернего золота, как бы город сказочный храмы, пещеры, древа, золото, киноварь, охра, зелень. И что-то всегда тетушка моя своей тетке рассказывала, кто-то ходил из семьи в Киев. И вот, думается, чувствуется, отозвалось что-то раннее золотое в душе, когда весною увидел я в литмузее лубочные, столь приукрашенные изображения Киева-Печерской лавры. Я не знаю, как там было в действительности и что там было. Но я знал и хранил в душе, и через четыре десятка лет пронес в душе небесный град, старый Киев. немало российский а как бы некий китиш, недосягаемый, святый. 15 октября. Из пятого в десятый проглядел запись этой тетради. Все печаль до уныния, все будто про больной зуб одно и то же. А ведь никому до чужой печали дело то нету. Один в мире человек у меня есть, для которого моя печаль есть его печаль. Но прискорбно мне его повседневно и повсечасно печалить, порадовать бы хотелось. Ему и жаловаться не надо Он по морде моей видит, что я всегда в унынии прискорбно Ай, как мне не унывать? Глазишки еле свет видит. Хотя и что уж, унывать к шестидесяти подвигаюсь, нагляделся уж на свет-то божий. бывал один я любил посидеть над книгой, подумать, теперь читать не могу. А думы безотрадны. Кроме брателка никто не придет, не разговорит не уведет печальных дум. Пять часов. Смеркается. Небо сегодня не столь густо спелено -то. Ветер холодный, как будто мостовые пообветрили. Галки сегодня перед сумерками пролетают над городом, кричат. Знать, по позагородом холодно стало. Двадцать второе октября. Четверг. Вторые сутки дождинушка мелкий как пыль, мокрая и с туманом. День худо, глазати, претворит-то и смертница В четыре часа у окна читать не видно. Холодно, слякоть, мостовые отблескивают, На деревьях уж не листочка. Холодно, мокрить, да и галка Воронкова весь день не прокаркнула, Грязинушка, а братцу хоть плыть, А в деревне на работе быть. Но сумеречные тона, одиноко задумчиво Молчащего с людьми дня прекрасных. Летние общепонятные красоты, олеографичные, лубочные, Летним днем вдостально любуешься. Октябрьский, ноябрьский день недолго на тебя глядит, Молча гостит он ничем тебя не подкупает, Испытно взглядом спросит. Симон и любишь ли меня пачи сих? Пока ответишь, его и нет. Летний день он любимец публики, он у всех имеет успех. Летний солнечный день баловень — это румяный, завитой, раздушенный красавец, модная картинка. Вся широкая публика с ним в сад гулять идет, все его чмокают, всем он на утеху. А этот — холодный, сосредоточенный в себе, несчастлив в любви. Он сам по себе, он не знакомец, не ловит улыбок и взглядов, проходит, опустив глаза. Лучше любя, не иметь, чем иметь, не любя. 26 октября, вторник. Сегодня яснит. Днем проглядывало солнце. Холодно. На вечернем, ясно догорающем закате, как на фарфоре, как будто тонкой кистью нарисованы деревья, ветви, осень. Давно ли была весна? Проходят дни, годы, все те же низенькие оконца, и глядящие у них вечерние заря, мерное тиканье часов. Сколько было намерений, сколько надежд! В жизни я любил украшения, а украшать ты и нечего стало. В землю путь близок, а на небо крыльев нет. Художная душа! Я из бумажек лазоревых да золотеньких крыльей те клеил, На словах жизнь провел. Баять да приплакивать был гораздо. Но еременные слезы по чужом пиве льются, Замашки были, а не взмафи. Тянулся к чему-то, устремлялся, а все сидя на месте как баржа с товаром весь век намили но баржа сможет ли сама смели сойти никакой пароходишко баржу то не зачалил до да смели не сдерну а уж песками замета и товарищка в ней подмок семд ноября вторник больших морозов еще не было холода вперемешку с мокром вчера вечером друг Отеплило, сегодня мокрый снег подносит. Этот месяц живем ничего, хорошо, без нужды. Я играл в платных спектаклях, приглашает воронежский антропренер на восемь разовых. С одеждой только никак не справимся. Без нее эстраднику нечего делать. В четыре пополудню уж темнеет. Галки кричат, небось, к теплу. День преподобного Никона. 17 ноября память преподобного Никона и Игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия Радонежского. Как просит душа-то хоть малого покоя и мира, пускай подмостки театральный хлопотливый заработок, мне пятьдесят пять, а уж видно, старик. Но ежели бы чаще под ногами подмостки-то чувствовать, уверенность они дают Когда-то были дела, выступал чуть не каждый день, теперь забывать стали старого паяться. Не в моде стиль Ивана Федоровича Горбунова. Горбунов Иван Федорович — русский писатель и актер 1831-1895 годы, в творчестве которого соединились обе эти профессии, что позволило ему стать основоположником жанра сценического рассказа. Двадцать пятая ноября, среда. Свиденьева, дни, субботы, по Александру, день Невского. Три дня дожило, и снег без остатку сгонило. А в понедельник к ночи одним часом ветер сменился. Заморозило, высушило, а снегу нет. Братья на работу бродят по мерзлым бугирям. Все бегом да бегом. Домой придет, отдышаться не может, а ему нельзя обегать. Вторую зиму кашляет тяжело. Сколько работа, друга, столько гулянка эта, папажа на поезда ночью меня-то в конец удручил. Ни по силам ему, ни по здоровью, ни по годам. В Александров день сей страды вякал два часа публика художник. На улицу вышел, поносит меня Да, песни пой, избу укрой, а шесть доск паси. худой я стал. А силы на сотню публики меня хватит, а уж на большой сцене опасаюсь. Боюсь, что с воронежскими гастролями одни разговоры, антропренера и чиз, да. По коридору соседский мальчуган бегает. В Михряюшкиных годах. Трех годов нету. Речь идет о сыне Михаила Барыкина, Миши-старшего, также названном Михаилом. Все прислушиваюсь, будто Мишуточка кричит да лепечет. Только этот нелюдимый, сердитый какой-то детенок, а тот все с улыбкой. Так бы поглядел, так бы и послушал, так бы прижал к сердцу милого маленького завлеканушку светлое мое улысканьеце, радостное усмеханеце. С желанием прочитывай об отцах четвертого века. Бесконечно величавые образы, несказанно трогательные. С волнением следишь, это море жизни, столь отдаленный. Чудишься и любишь их, великих, дивных. Отложил книгу и уж как бы фрески древние соглядал. прекрасный гениальные, но... О, как давно это было! Нет силёнок связать и применить к теперешней жизни. Верви и ума кратко не глубин тех. На дворе морозит и ветер. Девятнадцатого числа память была Филаретова. Я задвеньем, в скобках забвеньем, утерял, не вспомнил, беспамятен стал как то вот, упускаю силу и угодье дня дни богатые проходят а я скудаю снищенствую разумом своим ну и взять тот -то богатства, и силы дня уж нечем стало. опустел ослаб опустошился человеченко убогий мимо доброты красот тех бреду пропали силы притопился взгляд Шестое декабря воскресенье Канун Николина дня первый большой мороз взялся, а снегу ни порошинки, без снежья, слышь-ка, широкая повсюду. Бывало смолдумы. Ничем звали мороз, от. Теперь как зима, так печаль. А странно здесь. Речки исковала, земля как железная, а белости зимней нету. Я и не вижу природы той, где он с десять за калиткой не бывал. Да на кольцо не выкуркиваю. То кашель, то поясница, то еще не знам, и что. Не по годам не могу, та пришла. Без воздуха, и голова всякой день болит. Порошками опился. 14 декабря, понедельник. После Николы поднесло снежку на крыло Индия, как бумажкой, да и опять нету. Морозов нет, а холодно. У меня и без мороза сердце вызебло, не можется. День бежу, да два лежу, с утра болит голова. Днем пошевелюсь, чем не то, комту то приберешь. Полено разлучинешь, и полежать надо, сил нету. Хуже давал его старика, братишка надо мною тужит. Я отговариваю. Ахал бы дядя на себя, глядя. Он с двумя-то работами до краю добился. Осенью бродил, в грязи тонул, теперь а голый лед колотится с воскресенья двадцатого зачнутся предпразднества просите и дадут ищите и найдете стучите отворят. вишь просил те -то только языком для балаболу а искал только похоти лукавых а стучал я как барабан Старым-то своим годам вижу, что не вера у меня была, ни взыскание Бога, а дня около, неиграемым играл весь век. И хочется, и колется, и блудня не видит, такие, как я, только треплют божья Божье. Хулиться оно такими, как я, а не славится. Талант этот мне был отпущен, дан, я им как игрушкой играл, как погремушкой баловался». Писание, миней, чины, службы, праздники. И я как попрыгунья стрекоза вокруг да около. Ах, как красиво! Ах, как поэтично! Ах, как возвышенно! Лето красное все пело, а глянуться не успело, как зима катит в глаза. Старость-то подходит, и вижу, что не на деле, а на баснях век отпроводил. Я сделал для себя игрушкой забавы то, что есть смысл жизни, и вышла отцу матери бесчестия роду племени позор. А уж зима катит в глаза, то есть не чувствие, уныние и упадок сил душевных и телесных, а к яселькам тем подползти бы. Да припасть бы, скоро уж скоро пастухи те услышат слава вышних Богу и на земле мир. — Нежность, — говорю к детям, Мишечка во мне ключом таинственным отомкнул. Младенец Вифлеемский, младенец миродержавный, дай твоим яслям припасть. Нет иного счастья, иной радости. Убогий вертеп, убогие ясли, младенец божественный, ты с нами, младенец прелюбимый, свете миру, мир твой даруй сердцу моему. Свете беззакатный, солнце незаходимое, Бладенец предвечный, дитя причудное, Дитя вожделенное, к яслям твоим преподаю, Пред тобою плачу, дивно безмолвствуя. В яслях ты слышишь нас? 30 декабря, среда. Зимы жда лажда, ла природа, Снег выпал только в январе. Сей год так получается ежели выпадет снег ней На второй день рожества послала тонко белую скатерть, через день по городу и ту сгонила. Вчера опять в бумажный лист нападала, подморозила, ночь я вышел во двор, месяц высоко стоит, белый дворик сияет снегом. Почудился я и подивился, забыл уж об этой чистой красоте, как будто давно все это было, это шло невозвратно что моей болею душою и телом, что лишился я чистоты, тишины, и прозрачности и светлости природы. Не вижу природы, не дышу ею, утерял я светлое виденье и знание. Зачах, выдохся я в камне в подвале, не дышу воздухом, не вижу простора.